Глава 2 На месте преступления. Пятница, 14 июня, 9 часов утра. Джон Ф. К. Маркхэм был избран окружным прокурором Нью-Йорка в результате победы на выборах кандидатов от независимых. Он был прокурором 4 года, и, возможно, его избрали бы на второй срок, если бы не происки его противников. Он был неутомимым работником и превратил прокуратуру в действенный орган правосудия. Будучи человеком неподкупным, он окружил себя только своими сторонниками и внушил чувство безопасности всем, кто верил в закон и справедливость. После нескольких месяцев работы Маркхема прокурором одна из газет окрестила его сторожевым псом, и эта кличка, прилипнув к нему, сохранилась за ним. В самом деле его выступления в качестве обвинителя пользовались таким успехом, и были настолько замечательны, что их часто цитируют в политических и официальных выступлениях даже сегодня. Марк был высоким, крепко сложенным мужчиной около 40 лет, с чисто выбритым, моложавым лицом, которому никак не соответствовали седые волосы. Он не был красив, если судить по обычным стандартам, но в нем угадывалась исключительная индивидуальность. Кроме того, он был человеком высокой культуры что редко встречается даже в наши дни среди официальных должностных лиц. И в то же время это был человек с необузданным и грубым характером. Но его грубость смягчалась воспитанностью и не являлась грубостью, вызванной чувством превосходства над другими. Он был обходительным, когда это не касалось его служебных обязанностей. Но в начале моего с ним знакомства Я видел, как его сердечность неожиданно заменяется мрачной властностью. Передо мной возникал как бы совсем иной человек, твердый, упорный, символ вечного правосудия. Я часто бывал свидетелем подобных трансформаций маркхема пока длилось наше знакомство. Сейчас он сидел напротив меня в гостиной Венса с выражением упрямой агрессивности на лице. И я знал что он глубоко удручен убийством Олвина Бенсона. Он торопливо глотал кофе и чуть не разбил чашку, когда Венс, с изумлением следивший за ним, заметил. «Скажите, почему у вас такой печально озабоченный вид? Не вы ли случайно являетесь убийцей?» Маркхем игнорировал легкомысленное замечание Венса: «Я еду к Бенсону. Хотите поехать со мной?» Как-то вы спрашивали меня о серьезном деле. Я обещал взять вас с собой и теперь хочу выполнить обещание. Я тут же вспомнил: как несколько недель назад, в Стювизант-клубе, когда темой разговора стали убийства в Нью-Йорке, Венс выразил желание участвовать в одном из расследований, которым будет заниматься Марком. И тот, в свою очередь, обещал привлечь Венса к ближайшему расследованию серьезного дела. Практически для подобного желания со стороны Венса послужил его интерес к психологии человеческого поведения, а дружба с Маркхэмом как раз предоставляла для Венса широкие возможности. «Мы не забыли об этом?» — лениво осведомился Венс. «Спасибо за восхитительный, хотя и не очень приятный подарок». Он взглянул на часы, стоящие на камине. Было без нескольких минут девять. «Но какое неподобающее время! А если меня кто-нибудь увидит?» Маркхэм неторопливо дернулся в кресле. «Ну, если вы решите, что удовлетворение вашего любопытства компенсирует неловкость, которую вы испытываете при появлении на публике в 9 часов утра, тогда поторопимся. Я, конечно, считаю, что вам следует ехать в халате и шлепанцах. К тому же мне бы не хотелось терять время, ожидая, пока вы оденетесь». «К чему такая спешка, старина?» — спросил Вэнс, зевая. «Парень этот мертв. «Не так ли? Теперь он уже никуда не сбежит». «Да пошевеливайтесь вы!» — прикрикнул Маркхэм. «Это не шуточное дело. Оно дьявольски серьезно и, судя по всему, грозит чудовищным скандалом. Так вы идете?» «Иду ли я? Я скромно следую за Мстителем!» Вен встал и поклонился Маркхэму. Он позвонил Карри и приказал подать одежду. Я буду помогать Маркхэму возиться с трупом, и потому хочу выглядеть изящно. Сегодня достаточно тепло для шелкового костюма и лавандовый галстук». «Надеюсь, вы не нацепите зеленую гвоздику», — усмехнулся Маркхэм. «А вы начитались мистера Хитчинса, поддел его Венс. «Надо же, такая ересь из уст окружного прокурора». Во всяком случае, вы хорошо знаете, что я никогда не ношу бутоньерок. Украшения для мужчин — это дурной вкус. Это удел развратников и саксофонистов. Но расскажите мне пока об этом Бенсоне. Вэнс одевался с помощью карри с такой скоростью, какую я никогда не видел и не ожидал от него. За его добродушным настроением скрывались тревога и волнение. «Я полагаю, вы слышали об Олвине Бенсоне». — начал окружной прокурор. Так вот, сегодня утром его экономка позвонила в полицейский участок и сообщила, что нашла своего хозяина убитым в его любимом кресле в гостиной. Сообщение об этом было немедленно передано в управлении полиции и прокуратуру. Мой помощник тут же уведомил меня. Я пытался оставить это дело в руках полиции, но полчаса спустя позвонил майор Бенсон, брат Олвина, и попросил меня как об одолжении заняться этим делом. Я знаю майора уже 20 лет и не смог отказать ему. Поэтому я так тороплюсь попасть в дом Бенсона. Он живет на Западной 48-й улице и я решил заехать за вами, помня о вашей просьбе взять вас с собой на расследование подобного дела. Очень мило с вашей стороны, пробормотал Вэнс, глядя в зеркало. Потом он повернулся ко мне. Поедем, Ван! Посмотрим на покойного Бенсона. Я уверен, сыщики Маркхэма раскопают факт, что я ненавижу невоспитанных людей и обвинят меня в преступлении. Все же безопаснее чувствовать рядом своего адвоката. Вы не возражаете Маркхэм? Конечно, нет. С готовностью согласился Маркхэм, но я чувствовал, что он предпочел бы не видеть меня рядом. Однако это дело настолько заинтересовало меня, что я решил забыть условности, и вскоре с Маркхэмом и Венсом спускался вниз по лестнице. Мы сели в такси и поехали по Мэдисон-авеню. По дороге я в который раз удивлялся дружбе этих не схожих людей, прямого и откровенного, неподкупного и сурового, сверхсерьезного Маркхэма и непостоянного и подвижного, циничного и веселого Венса. Однако, какими бы ни были различия между ними, они не мешали их дружбе. Похоже, что каждый из них видел в другом то, чего не доставало ему самому. Маркхем олицетворял для Венса твердость и неизменность жизненных устоев, тогда как Венс символизировал для Маркхема беззаботность, экзотику и жажду интеллектуальных приключений. Их близость была гораздо большей, чем это было видно. И, несмотря на преувеличенное осуждение Маркхэмом поступков и мнений Венса, он уважал глубокий ум Венса и считался с его мнением. Пока мы ехали в машине, Маркхэм был молчалив и мрачен. С тех пор, как мы вышли из дома, он не проронил ни слова. Но когда мы свернули к 48-й улице, Венс обратился к нему. Как положено действовать согласно этикету в доме, где есть покойник, снимать шляпу или нет? «Можете оставить ее на голове», — отрезал Марком. «Боже мой, похоже на синагогу, да? Очень интересно. Может быть, надо снимать обувь, чтобы не наследить в доме?» «Нет», — ответил Марком. — «гости остаются полностью одетыми. Никакой разницы между визитом к живому или мертвому нет». «Мой дорогой Маркхэм», — голос Венса звучал меланхолично, — «Ужасный моралист по природе снова заговорил вас. Это ваше замечание целиком в духе эповрата легуша Маркхэм был не в состоянии следить за мыслью Венса. «Есть одна или две вещи, — рассудительно произнес он, — о которых я вас должен предупредить. Учтите, что это дело наделает много шуму и будет много драк ради чести. Я не особенно верю в эффективность полиции, которая будет заниматься этим делом. Поэтому будьте осторожны и не порицайте их за неправильный путь, который они могут выбрать. Мой помощник, который уже находится там, сказал мне, что он думает, будто инспектор передаст дело Хэсу. Хэс – это служащий из Бюро уголовных расследований, и он, несомненно, убежден, что в настоящий момент я делаю все, чтобы придать это дело огласке. «А разве вы не его начальник?» – спросил Вэнс. Конечно, и это делает ситуацию еще более сложной и деликатной. Боже, как бы я хотел, чтобы майор не обращался ко мне. Хм, вздохнул Вэнс. Мир полон таких Хэсов, и это сильно раздражает. Вы неправильно поняли меня, торопливо вмешался Маркхем. Хэс хороший человек. Раз дело передают Хэсу, значит, управление считает его очень серьезным. Неприятностей никаких не будет, но я хочу, чтобы атмосфера была по возможности тихой и ясной. Хэс будет рассматривать вас обоих как зрителей, которых я привез с собой. Поэтому я прошу вас, Венс, держаться скромнее. Если вы не возражаете, я предпочту краснеть как роза. И непременно угощу этого сверхчувствительного Хэса своими лучшими сигаретами Реджа с лепестками роз. Если вы это сделаете, улыбнулся Марк. Он, возможно, арестует вас как подозрительную личность. Мы остановились в конце 48-й улицы, у старинного кирпичного дома. Этот дом, построенный в те дни, когда постоянство и красота ценились среди городских архитекторов, был высшего класса. Дом по замыслу не отличался от соседних, но превосходил их роскошью, индивидуальностью, которая сказывалась в декоративном оформлении гребня-стен, и в разных украшениях около входа и над окнами. Между тротуаром и входом в дом была большая лужа, но поверх нее лежала стальная решетка, которая подходила прямо к десятифунтовой лестнице, ведущей к двери. Между дверью и стеной справа было два широких окна, закрытых тяжелыми железными решетками. Перед входом в дом толпилась группа подавленных зрителей. А возле лестницы болтались молодые люди с тревожными и озабоченными лицами репортеров. Дверь нашего такси открыл полисмен, который отсалютовал Маркхму и стал прокладывать нам путь в толпе. Другой полисмен узнал Маркхма, пропустил нас и отдал честь. «Аве цесар, ты салютамус!» — прошептал мне Венс с усмешкой. «Здесь подразумевается обращение римских гладиаторов к императору перед боем. «Аве цезарь мэритуре те салютант». В переводе с латыни «Здравствуй, цезарь». «Идущие на смерть тебя приветствуют». «Успокойтесь», — проворчал Маркхем. «У меня достаточно хлопоты без ваших передернутых цитат. Мы открыли массивную дубовую дверь и вошли в прихожую, где нас встретил помощник окружного прокурора Динвиди» серьезный, смуглый молодой человек с преждевременными морщинами на лице. У него был такой вид, будто вся человеческая скорбь и все человеческое горе легли на его плечи. «Доброе утро, шеф!» — приветствовал он Маркхэма с явным облегчением. «Я чертовски рад, что вы приехали сюда. Это дело довольно ясное, заурядное убийство, хотя пока нет основной нити». Марк Хам мрачно кивнул и посмотрел мимо него в гостиную. «Кто там?» — спросил он. «Люди, которых прислал главный инспектор», — ответил Динвиди, пожимая плечами. «Они работают». В этот момент в дверях гостиной появился высокий, массивный мужчина средних лет, развощокий, с пышными светлыми усами. Увидев маркхема он с протянутой рукой направился к нему. «Я немедленно узнал в нем главного инспектора О'Брайена, одного из руководителей полиции». Он важно поздоровался с Маркхэмом, а потом мы с Венсом были представлены ему. Инспектор О'Брайен сдержанно кивнул каждому из нас и направился обратно в гостиную, а Маркхэм, Динвиди, Венс и я последовали за ним. Комната, в которую мы вошли через широкую двойную дверь, была очень большой, почти квадратной, с высокими потолками. Два окна выходили на улицу а на противоположной от них стене было еще окно, выходящее на асфальтированный двор. Слева от этого окна была дверь, которая вела в столовую. Комната поражала своей показной роскошью. На стенах висело несколько тщательно обрамленных картин, изображавших бегущих лошадей, и несколько охотничьих трофеев. Огромный восточный ковер покрывал пол. В середине одной из стен был устроен камин, окаймленный липными украшениями, над ним мраморная каминная полка. По диагонали в углу справа стояла пианино из орехового дерева, отделанная медными украшениями. Затем книжный шкаф из красного дерева со стеклянными дверцами, прикрытыми занавесками, небольшой письменный стол со множеством ящиков, невысокая венецианская скамейка, отделанная жемчугом. Небольшой столик из тикового дерева, инкрустированный бронзой, на котором стоял большой медный самовар. Еще один инкрустированный стол длиной около 6 футов в центре комнаты. Рядом со столом, ближе к двери в коридор, спинкой к окнам, стояло большое плетеное кресло. В этом кресле находилось тело Олвина Бенсона. Хотя я два года провел на передовой во время войны и видел множество ужасных трупов, я не мог подавить чувство сильного отвращения при виде этого убитого человека. Во Франции смерть казалась неизбежной частью ежедневной обыденности, но здесь, в этой роскошной обстановке, смерть выглядела каким-то злым роком. Яркое июньское солнце заливало комнату. Из окон доносился обычный городской шум какофония звуков, свидетельствующая о мирной и спокойной жизни. Тело Бенсона в кресле занимало такое естественное положение, что казалось, вот сейчас он повернет голову в нашу сторону и спросит, почему мы вторглись в его дом. Его голова была чуть откинута на спинку кресла, правая нога была закинута на левую, локтем правой руки он слегка касался стола, а левая свободно лежала на ручке кресла. Но что больше всего поражало и подчеркивало естественность его позы, это небольшая книжка, которая была у него в правой руке, как будто он читал и на мгновение оторвался от нее. Он был убит выстрелом в лоб, и на лбу виднелась маленькая круглая дырка, почерневшая от свернувшейся крови. Большое пятно крови на ковре около кресла указывала на обильное кровотечение, вызванное проникновением пули в мозг. Если бы не эти ужасные следы, то можно было бы подумать, что он на мгновение оторвался от книги и откинулся на спинку кресла, чтобы отдохнуть. Он был одет в старый смокинг и брюки от вечернего костюма. На ногах красные шлепанцы. Рубашка расстегнута, как будто ему жарко. Внешне он не был привлекательным человеком, Особенно некрасиво была его лысая голова. Кроме того, он был очень толст. Толстые, обвисшие щеки, такая же обвисшая морщинистая шея. Вздрогнув от отвращения, я перенес внимание на других людей, находящихся в комнате. Два здоровенных парня с огромными руками и ногами разглядывали стальную решетку на окнах. Особое внимание они уделяли тем местам, где решетка была вцементирована в стену и изо всех сил старались расшатать ее. Другой мужчина, среднего роста, со светлыми усами, следил за их работой. Еще один человек в костюме из голубой саржи и котелке, уперев руки в бока, разглядывал труп, сидящий в кресле. Он разглядывал его с такой настойчивостью, будто надеялся узнать у трупа тайну убийства. Какой-то мужчина, необычной наружности, стоял у ближайшего окна и разглядывал через ювелирную лупу небольшой предмет у себя на ладони. Я узнал его по фотографиям, которые часто видел в газетах. Капитан Карл Хагедорн, самый известный в Америке эксперт по оружию, был огромным и рослым человеком лет 50. Его поношенный черный пиджак прохудился на локтях, а брюки обтягивали лодыжки, что придавало ему комический вид. У него была круглая, ненормально большая голова, а уши, казалось, приросли к ней. Рот прикрывали громадные косматые усы. Капитан Хагедорн уже 30 лет сотрудничал с нью-йоркской полицией. И хотя все управление потешалось над ним, его очень уважали и считались с его мнением. Его мнение, высказанное по поводу любого огнестрельного оружия, было окончательным и принималось всеми сотрудниками управления. У двери, ведущей в столовую, разговаривали двое мужчин. Один из них был инспектор Уильям Моран, руководитель детективного бюро, а второй — Эрнест Хесс, о котором нам рассказывал Маркхэм. «Едва мы вслед за старшим инспектором О'Брайном вошли в комнату, как все прекратили свои занятия и уставились на нас. Маркхема они приветствовали холодно, но почтительно. Только капитан Хагедорн едва оторвал голову от предмета на своей ладони, бросил на нас беглый взгляд и тут же уткнулся в созерцании чего-то малого с таким отсутствующим видом, что это вызвало легкую улыбку Венса. Инспектор Морен и сержант Хесс выступили вперед, После церемонии рукопожатия, что я заметил, было среди членов полиции и работников прокуратуры чуть ли не религиозным ритуалом, Марк Хэм представил Морону и Хэсу, Венса и меня и коротко объяснил причину нашего присутствия здесь. Инспектор Моран вежливо поклонился нам. Было видно, что он смирился с нашим появлением. Но сержант Хесс игнорировал объяснение Маркхема и смотрел куда-то в сторону, как будто бы мы вообще не существовали. Инспектор Моран резко отличался от всех остальных. Он выглядел лет на 60, голова совсем седая, усы с проседью, одет он был чрезвычайно тщательно. Он скорее напоминал какого-нибудь маклера с Уолл-стрит, чем полицейского офицера. Позже я узнал, что инспектор Моран был президентом одного из банков, который лопнул во время кризиса 1907 года, а чуть позже его уговорили поступить в полицию. Примечание автора. «Я поручил это дело сержанту Хэсу», — пояснил он низким, хорошо поставленным голосом. «Похоже, что у нас будет масса неприятностей, прежде чем мы закончим его. Даже главный инспектор так думает. Он был здесь в 8 часов утра». Инспектор О'Брайен отошел от нас, как только мы вошли в комнату, и сейчас с серьезным и непроницательным видом стоял возле окна. «Ну, я, пожалуй, пойду», — прибавил инспектор Моран. «Они вытащили меня из постели в половине восьмого, и я еще не завтракал. Раз вы здесь, то я уже не нужен. Доброго утра». И он снова пожал нам руки. Когда он ушел, Маркхэм обратился к своему помощнику. «Динвиде, посмотрите, пожалуйста, за этими людьми. Здесь они как дети в лесу, но хотят знать, как делается подобная работа. Объясните им все, а я пока поговорю с сержантом Хэсом». Динвиди принял поручение Маркхэма радостно. Я думаю, ему не терпелось найти слушателей, чтобы излить свое возбуждение. Мы трое приблизились к трупу, и я тут же услышал мрачный голос Хэса. «Я полагаю, теперь вы передадите это дело мне, мистер Маркхэм?» Динвиди и Венс о чем-то разговаривали, а я с интересом наблюдал за Маркхэмом, поскольку был наслышан о соперничестве между полицией и прокуратурой. Маркхэм посмотрел на Хэса и снисходительно улыбнулся. «Я здесь для того, чтобы работать с вами вместе, а не для того, чтобы мешать. Я бы не явился сюда, если бы мне не позвонил майор Бенсон и не попросил лично приехать. И особенно я хочу, чтобы мое имя не упоминалось. Достаточно хорошо известно, что майор мой друг, поэтому лучше не упоминать обо мне». Хэс что-то пробормотал, но я не расслышал, однако было ясно, что он удовлетворен. Хэс хорошо знал Маркома, знал, что его слово твердо, и, кроме того, ему нравился прокурор. «Поскольку это дело в руках полиции», — продолжал Маркхам, «то вам, очевидно, придется принять репортеров». «Меня это устраивает», — он добродушно улыбнулся, «ведь в случае чего-нибудь непредвиденного ругать они будут вас». «Все ясно», — сказал Хэс. «В таком случае, сержант, давайте приступим к делу».